Глава четвертая. Ему ломали руки, ноги, колотили его по спине. Рот, лицо были в пене. Татарин бил его и мучил, сосредоточенно, со старательным выражением лица, оскалив белые зубы, словно хотел из него сделать новую и редкостную вещь. Он быстро менял способы пытки, барабанил по спине кулаками, потом заворачивал руки за спину, тут же мимоходом толкал кулаков в бок, потом он вытягивал ему длинные ноги. Суставы трещали Грибоедов лежал обессиленный Ничего не понимающий Он глубоко дышал Его пугал только треск собственных костей Он его слышал, как посторонний звук Странно, боли никакой не было Татарин, согнувшись, вскочил вдруг ему на спину И засеменил по спине ногами, как булочник Месящий в дежке хлеб Грибоедов дышал глубоко и редко как в детстве перед сном. Тогда татарин напялил на кулак мокрый полотняный мешок, надул его, хлопнул по Грибоедовской спине, прошелся по всему телу от ног до шеи и бросил Грибоедова с размаху со скамьи в бассейн. Мраморный бассейн был полон кипятком. Бани тифлиские, бебутовские, превращают человека в азиатца отбивают у него всякие сколько-нибудь холодные мысли, лишают возраста и вселяют ленивую, как мыльную пена, любовь к себе. И не теплая, не холодная, как края бассейна, равнодушие ко всем. Они напоминают любовь очень зрелой женщины и похожи на счастье. Грибоедов, потягиваясь, как кошка, вышел одеваться в просторный предбанник. Татарин в коротеньких мокрых штанишках, пророк велит змею быть скрыту, шел за ним уверенно, он привык к ноготе Не привыкшие же к наготе люди идут измененной походкой. Так подходил голый по-азиатски Грибоедов к своему европейскому платью. Татарин беседовал с другим банщиком. — чего ты такой красный, Али? — спрашивал другой татарин Грибоедовского. «Когда я мою русских, — отвечал Али, — я их очень сильно ворочаю и много бью. Своих я совсем не так сильно бью и больше мою. Русские моются не для чистоты, а чтобы рассказать потом о нашей бане. Им интересно. Хозяин приказал их очень много бить». Грибоедов понимал, что это о нем говорят. Он плохо знал татарский язык, и ему показалось, что татарин говорит о нем с уважением. Маленькая боковая дверь отворяется, и высовывается голова. Смотрит голова на банщиков, и надушно, но не тотчас скрываются. И сам банный откупщик, хозяин, Мушади, появляется в предбаннике. Походка его легкая, танцующая, неожиданно изящная. По этой походке сразу познается персиянин. Существо слабое и изнеженное, изящное и скрытное. Мушади старый знакомый. Он приложил руку к колбу со всей свободу и учти увозятся, какое древнее достоинство в и походки у содержателя бань. «Ах, хвалидженабишумаходест! Хороши ли обстоятельства вашего благородства?» Мушади долго жил в Тифлисе и отвык от Персии, и превосходно говорит по-русски. Он первый учитель Грибоедова в персидском языке. Рад Грибоедову и играет небольшую комедию восточных приветствий и желание напомнить свое старое учительство. — В порядке ли ваш мозг? — продолжает он лукавой вежливость. — Увы, — вздохнул Грибоедов. — К сожалению, в полном порядке, Иван Иванович. В Тифлисе все русские звали Мушади Иван Ивановичем. По улице прошли, ковыляя к Майдану, две хромые старухи, обе хромали на правую ногу. Их становилось все меньше в Тифлисе, этих хромых старух. Когда Ага хамед взял город, его солдаты бесчестили женщины и девушек, и они подрезали девушкам поджилки под правым коленом на память. День был тихий, солнце ровное, старухи шли медленно. Двое мальчишек за углом пели какую-то песенку, может быть, дразнили старуху. В тот год, когда он родился в Москве, на Кавказе был казнен Тифлис. Казнь его длилось шесть дней, а казнил его евнух ага Шах Персидский.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 Саранчея, смерчу, потопу, степному пожару, и трудно стало представить, чтобы это была полуголая, насково ужженная, многотысячная толпа людей. Это была толпа, действительно поднятая с места избитая в одно, как бы смерчем, и город был беззащитен. Екатерина продала его, отступилась, как отступались помещицы от тяжебного степного угодья, расположенного в далеком беспокойном месте. Покровительствовать слабому и чужому народу легче, чем сильному, с богатым и своевольным, своеобычным городом. Город Тифлис был беззащитен, а тоска беззащитных городов сильнее всякой другой тоски на земле. Ага Мухаммед разрушил город Тифлис в сентябре 1795 года. Его солдаты сожгли все, что можно сжечь, И зарезали всех, кого можно зарезать, в шесть дней. Тогда курчавый дым шел к небу от Авлабара, Похожий на стадо баранов, которых бьют красный мягкие мягкий дым. А вот женщин, рев детей и плач раненых животных Не были слышны среди звуков пожара. Шах Ага-Мохаммед был мал ростом,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 Он слышал о царских банях Тифлиса. Ему говорили, что бани горячие, приятные, они возвращают человеку мужество и молодость, и излечивают язы. И вот когда Ага Мухаммед взял город Тифлис, он велел вести себя по обугленным и пустым улицам в эти бани. Он рассмотрел их. Строение из твердого камня и мрамора.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 Как неудавшаяся любовь полководца, возник городской сад с темной листвой, с лампионами, с просеками дорожек. На боковых же улицах балконы росли, как гнезда ласточек. Ермолов отступился. Город победил. Тефлисый был и остался много балконов. Нынче он подтянулся, как бы ожидая повышения по службе. Перила мостов... В полосатые краски имели вид щеголеватых квартальных. Полицейские в новеньких мундирчиках с иголочки обливались потом на перекрестках. Трактир Матасси, ассессорский храм, был закрыт. Постный госпитальный вид часового у дверей напоминал о войне. У подъезда длинного двухэтажного здания, где увидел когда-то впервые грибоедов Ермолова, стоял пыльный ряд провианских ароб. Но если взять направо,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 Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится. Хлоп — женился. Опять идут дети, и уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятелей из соседнего дома, который уже расползся и полег деревянными костьми на зеленой земле, и вдова берет вывода к себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах, целуется —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 Пропадает в темном углу что-то приданное. Вдовьи капиталы обваливаются, как карниз. И опять хлоп, появились откуда деньги. В тринадцать лет петербургские птенцы и московские птенчики, Сунутые в пансионы, пишут мудрые, утешительные письма матери По случаю кончин отцов. В тринадцать лет приходит к ним белая ночь и раскрашенная женщина,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 Генерал не растерялся и сразу по-своровски взял да и женился на проскове Николаевне. После этого быстро стал зарастать плющом. Наскоро родил дочку Дашеньку и умер. Прасковья Николаевна осталась попечительницею дома и капиталов Егорушки, Сонечки, Дашеньки. В это время по соседству начал расползаться дом генеральского друга и тоже генерала, князя Чевчевадзе Александра Герсевановича. Князь был поэт, человек хорошей фамилии, веселый и быстрый, воспитан в лучшем петербургском пансионе, он был лет на десять старше Грибоедова. В молодости случилось им участвовать в восстании под Анануром, и зато посидел он в скучной, но почетной ссылке в Тамбове. А через восемь лет участвовал в подавлении другого Кахетинского восстания, крестьянского, и смыл пятно неблагонамеренности. В походах двенадцатого года был он адъютантом Барклая, брал Париж.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 Деревянному дому грозил оборот в лотерейном ящике, она собрала 44 тысячи рублей этой лотереи, которые легли в опеку, и тогда князь Чевчевадзе, генерал Александр Герсиванович, отдал своих детей Проскове Николаевне. Вместе с тем генерал, считая, что лотерея невыгодно, и что если бы отремонтировать дом, так можно было его продать и за шестьдесят, а может быть, и за все семьдесят, уговорил Прасковью Николаевну взять те сорок четыре тысячи из опеки. Тотчас оказалось, что хотя кабальные земледельцы князя платили исправно и подвип по четыре коды пшеницы, но у него на двадцать пять тысяч долгов...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 Мог незаметно остаться в доме и даже в последствии времени оказаться пасанком, племянником, внучатным братом, какой ни на есть роднёю можно было счесться.